Лилия, теряя силы, была уже готова выхватить меч и разбить стенку сосуда, несмотря на страшный риск такого поступка. Но тут она ощутила, что платформа опустилась на твёрдую поверхность. Лилия заставила себя задержать дыхание, пока слуги перекатывали кувшин через лоджию, но воздух в её лёгких уже иссяк. Она задыхалась. И вот наконец кувшин поставили вертикально, вероятно, рядом с остальными. Елевя подняла голову над поверхностью воды и сделала глубокий вздох, заодно прочистив нос от попавшей в него жидкости. Она ждала до тех пор, пока шаги вокруг не затихли окончательно, затем достала из ножен кинжал и всунула его остриё в тонкую щель между горлышком кувшина и крышкой. Проведя кинжалом по окружности, девушка нащупала наконец верёвку, которой обмотали кувшин при подъёме, и перерезала её. Она устала до невозможности, руки и ноги у неё онемели и почти не двигались от холода. Неподалёку от верхней лоджи в старых императорских апартаментах Амбразин и Ромэл готовились к побегу. Они надели удобную одежду и выбрали обувь, которая позволила бы им двигаться быстро и совершенно бесшумно. Старый наставник собрал всё, что обычно носил с собой, в мешке: порошки, травы и амулеты. Подумав, он добавил к ним Энеиду. Это просто лишний вес, возразил Ромул. Напротив, это самое драгоценное вещь из всего, что я имею, сынок, ответил Амбразин. Когда нам приходится бежать, оставляя всё, то единственное сокровище, которое мы можем прихватить с собой это наши воспоминания. Память о наших корнях, о нашем происхождении, истории о наших предках. Только память позволяет нам возродиться. Неважно, где, неважно, когда. Если мы сбережем воспоминания о нашем прежнем величии и о причинах его утраты, мы сможем подняться вновь. Но ты родом из Британии, абразин, ты кельт. Да, это правда. Но в такие ужасные времена, когда всё рушится и рассыпается, когда единственная цивилизация разбита в дребезги, мы не можем утверждать, что мы не римляне. даже те из нас, кто родился на самых дальних окраинах империи, те, о ком забыли давным-давно, предав нас нашей собственной судьбе. Но ты, Цезарь, разве ты не хочешь ничего взять с собой? Ромул достал из-под кровати меч. Он аккуратно завернул его и перевязал бичёвками, соорудив из них заодно ещё и петлю, чтобы меч можно было нести через плечо. Я беру это, сказал он. Аврелий поднялся уже футов на 30 над тем острым выступом, что делил вертикальную плоскость утёса на две части, когда над его головой сверкнула яркая, как солнце молния. За молнией последовал оглушительный раскат грома. Хлынул дождь, подошвы башмаков Аврелия начали скользить по камню. Вода заливала лица героев, почти лишая их возможности видеть что-либо вокруг себя. С каждым мгновением моток верёвки, висевший на плече Аврелия, становился всё тяжелее впитывая в себя воду ватрен увидел как аврелий пошатнулся под весом груза и постарался подобраться поближе к другу найдя надёжную точку опоры для ноги ватрен вбил в скалу очередной колышек как можно выше аврелий подтянулся и поставил на колышек ногу потом вытянулся всем телом в сторону и ухватился наконец за скальный выступ справа от себя от этой линии склон становился не таким гладким Что должно было позволить отряду продвигаться с куда большей уверенностью, чем прежде. Основание утёса было гранитным, а теперь друзья добрались до известняка, выветренного в течение тысячелетий. Аврелий сбросил с плеча верёвку и наклонился, чтобы помочь другу вскарабкаться на выступ. Ватрен извлёк из своего мешка деревянный молоток и вбил в скалу два колышка. К ним он привязал конец верёвки и бросил её вниз. Батя тут же поймал её и с силой дёрнул, чтобы проверить, насколько надёжно она закреплена. "Держится", довольным тоном произнёс Ватрен. "Веревка, в которую Аврелии вплёл штук 30 деревянных планок, примерно в 3 футах один от другого, выглядела совершенно как лестница, особенно когда была туго натянута. Мальчик наверняка сможет по ней спуститься", сказала Аврели. "А как насчёт старика?" спросил Ватрен. И он тоже Он куда ж устремён, чем ты можешь подумать. Аврели посмотрел наверх, прикрыв глаза ладонью, чтобы защитить их от дождя. Ну, будь всё проклято. Я что-то не вижу по колее. Что же нам делать? Я не могу больше ждать. Полез он вверх один. Ты ненормальный. Тебе ни за что этого не сделать в такую-то погоду. Ты ошибаешься. Я буду убивать кулышки. Давай, не мешак. Ватрен недоверчиво уставился на друга, но как раз в этот момент им на голову полетели сверху мелкие камешки. Аврелий снова взглянул наверх. На стене виллы стояла маленькая фигурка, махавшая им рукой. "Ливия!" воскликнул легионер. "Наконец-то!" Девушка сбросила вниз верёвку, одно её конец повис в футах в 10 от головы Аврелия. "Ну что б ей, слишком короткая", вургалс Ватрен. "Это не важно." Я встану к тебе на плечи и дотянусь до неё. А когда я поднимусь наверх, ты тут забей в камни несколько колышков до самой верёвки, и вниз мы спустимся без особых хлопот. Но ну, давай попробуем. Ватрын наклонился, волнуясь и злясь одновременно. Аврелий встал на его плечи, и Ватрын постарался поднять друга как можно выше. Хотя и с трудом, но легионер всё же ухватился за нижний конец верёвки. А потом Аврелий начал карабкаться вверх по утесу, обзирая руки, колени, оставляя на острых выступах камня частицы плоти. Подъем требовал неимоверных усилий. Ветер крепчал, его порывы становились все резче. Веревка качалась то вправо, то влево, колотя Аврелия об скалу так, что он не мог сдержать крика в боли. Но звуки тут же уносились с ветром, и он сам почти не слышал их. Вдали мигали зловещие кроваво-красные вспышки. Это сигналило жерло великого Везувия. Веревка промокла под дождём насквозь и стала очень скользкой. И Аврелий несколько раз начинал скользить вниз, не в силах удержать собственный вес. И ему нелегко было справиться с этим скольжением и снова подтягиваться, подтягиваться. Но он упорно полз, стиснув зубы, не обращая внимания на боль в каждой мышце, в каждом суставе. И еще давала себя знать старая рана, пронзая мозг легионера, режущей болью. Ливия с напряженным вниманием следила за каждым движением Аврелия. Когда легионер оказался, наконец, достаточно близко к ней, девушка всем телом свесилась через парапет и схватила его за руки, таща вверх изо всех сил. И Аврелий, бросив в бой последние остатки сил, перевалился через парапет и сжал Ливию в объятиях, не замечая холодного ливня. Девушка вырвалась из его рук. Скорей, мы должны помочь Ватрену и остальным. Там внизу Диметр и Аросий уже добрались до карниза в средней части утёса, поднявшись по верёвочной лестнице. Ватрен уже успел вбить в стену колышки, так что нижняя часть верёвки, сброшенной Ливией, оказалась в пределах досягаемости. А дальше они по очереди обвязывались верёвкой и быстро поднимались. Им помогали те, кто уже был наверху. Ваттрен забрался на стену последним. "Я же говорила, мы это сделаем", победоносно воскликнула Ливия. "Ну, теперь нам осталось найти мальчика, пока стража не начала очередной обход".